Даже вначале обращался с князем как бы с видом некоторого снисхождения, именно так, как бывают иногда благородно развязные, иные гордые, но несправедливо обиженные люди. Говоря ласково, хотя и не без некоторого прискорбия в выговоре. «Ваша книга, которую я брал вас на медни», — значительно кивнул он на принесенную им и лежавшую на столе книгу, «благодарен».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 Иной и лжет-то, если хотите, из одной только дружбы, чтобы доставить тем удовольствие собеседнику, но если просвечивает неуважение...